Отравление уранового реактора. Тем не менее, несмотря на все успехи при работе промышленных реакторов, вскоре был обнаружен неожиданный и никак не предусмотренный эффект, который, по-видимому, намного усложнил разработанный процесс разделения и показал, что он менее практичен, чем надеялись. Этот эффект принято называть отравлением, вероятно, по аналогии с использованием этого термина в химии, где он означает уничтожение или потерю каталитической активности по причинам, которые приписываются загрязнению катализатора, следами обрабатываемого или участвующего в реакции вещества или веществ, получаемых из реагентов и действующих как яды. Механизм такого загрязнения пока до конца не понят. В рассматриваемом случае его связывали с накоплением продуктов реакции, то есть плутония и продуктов деления, которые, по-видимому, являются необыкновенно сильными поглотителями нейтронов. Их накопление постепенно стремится сократить количество нейтронов, при помощи которых в установке поддерживается реакция на заданном уровне, Согласно официальным источникам, этот эффект едва не приостановил работу реакторов в Ханфорде, о чем впоследствии будут приведены более подробные данные. Никаких более подробных сведений, естественно, опубликовано не было. По-видимому... Этим же эффектом объясняется очень краткий промежуток времени пребывания урана в реакторе, фактор, обусловливающий проведение сложного процесса переработки и очистки каждый раз для относительно ничтожного количества получаемого плутония. Поскольку в результате поглощения плутонием нейтронов происходит потеря последних, она, по-видимому, возмещается производством новых нейтронов, необходимых для поддержания реакции, то есть за счет потери плутония. Этот эффект, несмотря на то, что в иных условиях плутоний стабилен, должен в конце концов привести к тому, что плутоний прекращает накапливаться, и если его не удалить, его количество начнет уменьшаться. Что касается потерь, возникающих вследствие поглощения нейтронов продуктами деления, то этот эффект должен в случае достаточного их накопления останавливать работу реактора вообще. Таков вкратце основной фактор, бросающий тень сомнения на предположение, что этот альтернативный метод отделения урана-235 в противоположность физическому, сможет обеспечить освобождение 99,3% атомной энергии затопа-238, как это первоначально предполагалось. Нерешенность проблемы, отравления является одним из самых важных факторов, препятствующих правильной оценке того, какую роль может сыграть атомная энергия в будущей истории человечества. США имели всего три бомбы. История того, как была достигнута поставленная военная цель, не нуждается в пересказе. Упомянем, что к середине июля 1945 года полученного количества расщепляющегося материала уже было достаточно для того, чтобы произвести секретное испытание оружия в Лос-Аламосе, где в то время располагались лаборатории, занимавшиеся связанными с изготовлением томной бомбы изысканиями. За испытанием 6 августа Последовало разрушение Хиросимы, а несколько позже и большей части Нагасаки. Вместе с городами было уничтожено их население. Оно погибло в результате воздействия световой вспышки, ударной волны и смертоносного излучения, вызывавшего смерть от и подобных ей лучевых болезней. В США считали, что первая бомба была начинена изотопом уран-235, а вторая — плутонием. Со стороны властей эта точка зрения не была ни подтверждена, ни опровергнута. Совсем недавно, в январе 1947 года, бывший министр обороны Генри Стимсон сообщил, что взорванные три бомбы были в то время единственными имевшимися — Тем самым он подтвердил то, о чем подозревали многие из ученых, понимавших, каких усилий стоит разделение изотопов урана. Их догадка оказалась правильной. Периодический закон в новом освещении. Не углубляясь в многочисленные сложности, теперь можно описать в общих чертах наиболее важные научные выводы, следующие из продолжения таблицы химических элементов — за пределы ее естественной границы элемента урана. Это продолжение представляет для автора книги особый интерес. Он всегда считал, что последовательность естественных элементов уже продвинулась на три места дальше, то есть до радия номер 88 и актиния номер 89, чем это следовало из предшествовавшего хода эволюции. Ведь в предыдущем периоде с места номер 57 лантана химического аналога актиния номер 89 начинается серия из 15 с одним незанятым местом последовательных элементов, известных под названием редкоземельные элементы и обладающих в основном подобными химическими характеристиками, трехвалентностью в основных соединениях и практической химической неотделимостью наиболее высокой до открытия изотопов. По-видимому, в последнем периоде таблицы повторяется то же самое, за исключением того, что вместо начала с номера 89 актиния серия идет от элемента, расположенного на три места дальше от номера 92 урана и продолжается последующими элементами номер 93, 96, Нептунием плутонием, америцием и кюрием, близкими копиями урана, хотя, насколько это сейчас известно, менее похожими на него, чем редкоземельные друг на друга в начале своей серии. Трансурановые элементы образуют много рядов солей с тенденцией по мере удаления от начала серии к упрочению трехвалентного состояния. Последнее известное из них кюрий дает лишь трехвалентные стабильные соли. Одним из наиболее важных научных следствий нового метода производства нейтронов в урановом реакторе является возможность продолжения ряда элементов за пределы так называемых «естественных». В далекой перспективе она может, в конце концов, приобрести практическое значение. Радиохимик, высказавший это предположение, Сиборг, работает в настоящее время в Чикагском университете. Автор книги приносит также свои извинения большому кругу ученых, сделавших крупные открытия в ходе засекреченных изысканий, описанных в этой главе за невозможность упоминания их имен, известных, возможно, лишь их непосредственным коллегам. Сейчас мы знаем, что помимо плутония в урановом реакторе образуется также небольшое количество стабильного изотопа «Нептуния», Два других элемента получаются в результате бомбардировки урана-альфа-частицами с энергией 40 Мэв в самом мощном циклотроне в Беркли, магнит которого имеет полюса диаметром 150 см и весит 220 тонн. Сиборг предсказывает, что когда еще больше циклотрон с 450-сантиметровыми полюсами Его постройку прервала война. Будет приведен в действие. Ожидается, что этот циклотрон сможет генерировать частицы энергии до 400 мэв. Возникнет возможность деления атомов, более легких и искусственного получения новых элементов, что откроет совершенно новую главу в науке об атоме. Нептунии. Кроме радиоактивного изотопа уран-239, быстро превращающегося через Нептуний в Плутоний, оба изотопа имеют одно и то же массовое число. В урановом реакторе образуется также еще один радиоактивный изотоп урана с массовым числом 237 по типу превращения довольно нередкому у тяжелых элементов и происходящему под действием нейтронов с достаточно высокой энергией. Такое превращение подразумевает итоговую потерю, а не приобретение одного нейтрона ядром, подвергившегося бомбардировке. Нептуний 237. Получаемый из этого изотопа урана в результате довольно короткого бета-распада является сравнительно стабильным элементом с периодом полураспада свыше 2 миллионов лет. Сам же он излучает альфа-частицы. Следовательно, нептуний, так же как и Плутоний, можно получать в макроколичествах, чего нельзя сказать о других двух элементах Америции и Кюрии. Новый изотоп Нептуния обладающий продолжительным сроком жизни в современном обозначении Нептуний атомный номер 93, атомная масса 237, и порождающий его элемент атомный номер 90, атомная масса 237, дают начало радиоактивному ряду нового типа до этого неизвестному и названному рядом 4n плюс 1, где n – целое число. Как и во всех радиоактивных распадах, при этом распаде излучаются только альфа и бета частицы, причем первая понижает массовое число на 4, а вторая оставляет его неизменным. Эта формула представляет все члены любой такой серии. Среди известных радиоактивных рядов ториевый ряд является рядом 4 n ряд урана 4 n2 плюс 2, ряд актиния 4 n3 плюс 3, в то время как ряд 4 n1 плюс 1 неизвестен, факт уже давно представляющий немалый теоретический интерес. Согласно диаграмме этих четырех рядов, подготовленной по и продемонстрированной недавно на выставке в Музее науки Южный Кенсингтон, 1947 год, в связи с празднованием столетия химического общества из элемента 93-й атомный номер, атомная масса 237 Нептуний, после превращений, состоящих из трех альфы и одного бета-распадов, соответствующим трем неизвестным до сих пор членам, остаток этого искусственного ряда 4,1 плюс n сейчас известен. Он включает в себя восемь членов, из которых последний является обычным стабильным висмутом, а остальные — затопами элементов от радия до свинца. Этот новый ряд проходит через свободные места с атомными номерами 87 и 85, которые не затрагивались тремя другими рядами. Соответствующим элементам были присвоены названия «Франций» и «Астат». Серия 4N плюс 1 приводится ниже, Квадратные скобки указывают на то, что эти члены являются новыми изотопами известных элементов, имеющих данные символические обозначения. Символы FR и AT используются для обозначения номера 87 и 85. В нижнем ряду дано среднее время жизни членов ряда. Элемент с атомным номером 92 и атомной массой 237 с периодом полураспада 10 суток, теряя бета-частицу, превращается в элемент с атомным номером 93 и атомной массой 237 с периодом полураспада 3,23 умноженный на 10 в шестой степени лет, теряя альфа-частицу превращается в элемент с атомным номером 88 и атомной массой 225 с периодом полураспада 20 суток, теряя бета-частицу, превращается в элемент с атомным номером 89 атомной массой 225 с периодом полураспада 14 с половиной суток теряя альфа-частицу, превращается в элемент с атомным номером 87, атомной массой 221, периодом полураспада 7 минут, теряя альфа-частицу, превращается в элемент с атомным номером 85, атомной массой 217, периодом полураспада 3 умноженное на 10 в минус второй степени в секунд теряя альфа-частицу превращается в элемент с атомным номером 83, атомной массой 213, периодом полураспада 66 минут, теряя бета-частицу превращается в элемент с атомным номером 84, атомной массой 213, периодом полураспада 10 в минус пятой степени секунды теряя альфа-частицу, превращается в элемент с атомным номером 82, атомной массой 209, периодом полураспада 4,7 часа, теряя бета-частицу, превращается в элемент с атомным номером 83, атомной массой 209. Тот факт, что некоторые детали этого чрезвычайно интересного искусственного ряда 4n плюс 1 были выведены путем умозаключений и еще не подтверждены экспериментально, не вызывает сомнений. Несомненно, также и другое. Эта формула приводит в довольно гармоничное целое колоссальный ряд фундаментальных открытий физики, полностью преобразивших наше представление об атоме. Этим открытием, не предвещая сотой доли появившихся затем... Перспектив, положило начало одно простое наблюдение Анри Беккерелля, сделанное им в 1896 году. Он обнаружил, что определенные соли урана, флюоресценцию которых изучали еще его отец и дед, непонятным образом засвечивали фотографическую пластинку, находящуюся в светонепроницаемом чехле между двумя плоскими кусками металла. Самым удивительным было то, что соли урана находились вне чехла, а сама пластинка никогда до этого не подвергалась воздействию света.